Дмитрий Мазуров. Теневой путь. Книга третья. В тенях Академии. Глава первая. Когда солнце уже зашло, но Луну еще не было видно, я, забравшись на крышу своего замка, сидел и наблюдал за своими владениями, подставив лицо под освежающий вечерний ветерок, и размышлял обо всем произошедшем со мной за последнее время. Со дня официального образования нового графства прошло 3 года, и мне уже исполнилось 15 лет. С одной стороны, 3 года кажутся довольно долгим сроком, с другой же они пролетели быстро и незаметно. Почему? Так потому, что хоть каких-то особых трудностей передо мной и не предстало, однако проблем на решение которых приходилось тратить своё время, хватало. Не стоит думать, раз мы основали графство, Но всё сразу стало хорошо. Проблем также возник вагон и маленькая тележка. Хоть открытых нападений не было, но враги-завистники не оставили нас в покое, действуя из-под тишка. В основном, конечно, причиной всеобщей зависти был наш торговый путь, благодаря которому наше графство стремительно богатело и развивалось. Многие хотели прибрать его к своим рукам. Но вот в открытую выступать никто не решился. Всё же наших сил было вполне достаточно, чтобы отбить любые нападения, а королевства, против которых у нас не было шансов, не хотели вмешиваться напрямую, так как в ответ их конкурент сразу бы имел повод вмешаться. Так что все нападения проводились малыми силами и в основном под видом разбойных шаек. Хотя и настоящих разбойников хватало. Многие захотели поживиться. Впрочем, со всеми ними мы вполне успешно боролись, усиленными патрулями. Благо солдат на это дело было достаточно. Было и множество более хитрых манипуляций, направленных на перенаправление торговли. Даже были попытки убийств и наших магов. Впрочем, к счастью, удачных попыток не было. Понемногу с ростом благосостояния росло и количество солдат в нашем подчинении, а значит и усиливалась охрана. Так что в последнее время разбойников на наших землях уже можно было не опасаться, хотя в самом начале проблемы были. Солдатам приходилось работать без мысли об отдыхе, чтобы обеспечить хороший уровень безопасности. Благо никто не роптал, тем более за такую работу они получали приличные премиальные. Так что когда первичная суматоха улеглась, они немного расстроились с низившимся доходом и даже стали скучать без охоты на бандитов. Доходы наши росли быстрыми темпами. К тому же стало не хватать людей, которые водили бы караваны по этому пути. Благо разрешалась эта проблема быстро. Скоро множество торговцев стало проситься под нашу руку, стремясь припасть к кормушке. Конечно же, сразу доверять им никто не стал, но вот отправлять их под присмотром доверенных людей это был оправданный риск, и делали это не зря. Среди них нашлись предатели. Благо большинство из них ничего сделать не смогло, благодаря пригляду. К сожалению, были и те, кто сумел принести нам убытки, но тут уж ничего не поделаешь. Уследить за всеми мы просто были не готовы в то время. К счастью, эти убытки были не критическими. Следом за охраной торговцев мы занялись прокладкой хороших дорог и делали это на совесть, капитально. Ведь тут мы, надеюсь, закрепимся надолго. Конечно же, дороги доходили только до самого леса. Посигать же на сам лес мы не стали, опасаясь недовольства духа леса. Впрочем, дорога там была вполне добротной, без выступов корней или ям. Похоже, тут уж сам дух постарался не собираясь чинить нам препятствий. А уж вдоль проложенных дорог, как грибы после дождя, стали появляться таверны. Ну а следом за ними небольшие кузницы, чтобы караваны могли подковать коней. Или, если им понадобились другие услуги. Ну и по маленько эти островки жизни превращались в небольшие поселения, которые жили за счет обслуживания торговых караванов. Довольно приличную часть дохода составляли продажи различных артефактов, как повседневных, так и боевых. Хотя излишне мощные боевые вещи нам, конечно, не продавали. Никому не нужно было усиления соседей. Но благодаря нашему короткому торговому пути продажа артефактов стала более массовой, чем раньше. Хотя, конечно, ценам мы постарались не дать слишком быструю пасть, благодаря чему получили крайне приятные глазу прибыли. Но долго такое продолжаться не могло, так что со временем цены всё же упали. Хоть и не слишком уж низко. Сейчас бытовые артефакты уже могли позволить себе все зажиточные люди. Конечно, было бы неплохо, если они войдут в обиход всех людей. Вот только тут вставала проблема с их зарядкой. Магов в баронствах было немного, и большинство из них просто не стало бы тратить время на зарядку артефактов для простых людей. Так что иногда было проще купить новый, чем зарядить старый. Впрочем, вслед за притоком денег появились и маги. Конечно, это были слабосилки, намного инеспособные, но маги. Таких мы старались сразу же нанять к себе. Их было немного, но всё же. Даже такие маги были нужны. Тем более это работа на перспективу. Если они образуют семьи и осядут на нашей земле, то через пару поколений количество магов у нас увеличится. Конечно, вряд ли появятся слишком сильные маги, но и так очень даже неплохо. Знаний сил пришедшим к нам, конечно, недоставало, но это было и понятно. Только такие могли согласиться на такой шаг, как смена места жительства с довольно неясными перспективами. Вот если бы к нам пришел более сильный колдун, то я сильно насторожусь. Кто он такой и что ему нужно? Впрочем, и эти магии были под наблюдением. Я не собирался отрицать того факта, что они могут быть шпионами. Но ну а следом за развитием торговли мы постарались развивать и другие направления. Организовывая производство различных товаров и стремясь не только добывать дары земли, но и сразу перерабатывать их в готовый продукт для продажи соседям или внутри графства, всегда выгоднее продавать конечный продукт, чем сырьё для него. К тому же мне совсем не хотелось, чтобы наше графство превратилось в сырьевое государство. Хотя тут я, конечно, немного приврал. Скорее мне не хотелось, чтобы моё баронство стало таковым. А вот если мои соседи будут добывать ресурсы, а я производить, это очень даже неплохой вариант для меня. Впрочем, слишком сильно их ограничивать также не стоит. Их уровень доходов хотя бы визуально должен быть похож на мой, иначе в будущем это может послужить причиной зависти и нападения на мои земли. Кстати, моя идея с сдачей крестьянам в аренду земли в обмен на часть урожая принесла свои плоды. И я бы сказал, вполне неплохие. Хотя в первый год результаты и были не так, чтобы хороши, но вот потом всё стало налаживаться. Похоже, в первый год никто просто не поверил окончательно, что я держу своё слово, и не особо старались. Но как только первый раз всё получилось, многое поменялось. Вскоре, видя результаты моего примеру последовал Артур, как и обещал. А за ним подтянулись и остальные бароны нашего графства. Но я всё говорил графство, до да графство, но так и не сказал, какое у него название. После долгого обсуждения мы решили назвать его Red Garden. Конечно же, идея шла от меня. Красный сад вполне неплохое имя для графства. Звучит оно, возможно, не слишком грозно, но имеет скрытый смысл. Ведь Красный сад вполне может вырасти и на крови наших врагов. Они станут лишь удобрением, которое поможет нам вырасти и стать сильнее. К тому же в названии есть имя рода Артура, а сад взят из обильной зелени и цветов на нашей земле, а также близости магического леса. Мы лишь небольшой сад на его опушке. Получилось весьма символично. Конечно же, я объяснил всем значение. сославшись на то, что это слова из древнего и забытого языка, из которого я знаю лишь несколько слов. Мне поверили, ну или сделали вид, что поверили. Впрочем, знание древнего языка не стало чем-то совсем уж необычным и настораживающим. Хотя профессор крайне им заинтересовался, что неудивительно. Его вообще интересует всё древнее, тем более если есть шанс, что у носителей этого языка возможно были свои артефакты. Мне едва удавалось отбиться от него. Про тренировки всё это время, несмотря на занятость, я, конечно, тоже не забывал. Физические упражнения и схватки на мечах были моими ежедневными товарищами. Конечно, если мне не удавалось пропустить их под благовидным предлогом, что, конечно же, получалось не слишком часто. Впрочем, занимался я явно не зря. Уже сейчас я ничем не напоминал того маленького мальчика, Каким был при первом пробуждении в этом мире, мое тело вытянулось и обзавелось мышцами, конечно же не такими, как у культуристов, а скорее более жилистыми и не выделяющимися, более подходящими человеку моего рода деятельности. С мечом я также стал обращаться намного лучше, хотя и мастером я явно не стал, да невозможно им стать всего за три года. Но мой навык можно было считать довольно приличным среди ближайших территорий. К тому же, в учителях у меня были хоть и крайне профессиональные, но обычные воины. Как они рассказывали, есть в мире настоящие мастера своего дела, и им до них крайне далеко. Но, конечно же, найти подобного учителя мне не удалось. Такие люди не блуждают в нашем захолустье. Это только в сказках возможно, чтобы такой человек просто так взял тебя в ученики. Хотя, возможно, сказка со мной и произошла. Ведь такого учителя только в области артефакторики. Я уже себе нашёл. Конечно же, речь про профессора. То, что мы с ним встретились и он начал меня учить, только чудом и можно назвать. Но и даже тут были свои подводные камни. Он всё же был в первую очередь артефактором, а не обычным магом. Так что, занимаясь с ним, я изучал имена, артефакторику или лишь поверхностно другие способы манипуляции магией. Конечно же, основы магии он мне показал, но не более, так как в таких знаниях у него просто не было необходимости. И научить он меня не мог. Но даже так, за уже полученные знания я был ему крайне благодарен. За прошедшее время я многое узнал в этой области, и хоть мастером меня вряд ли можно назвать, Но хорошим подмастерием уж точно. И останавливаться на этом я не планировал. Конечно же, свою родную магию я тоже старался развивать, экспериментируя с ней, хоть результаты и были весьма скромными, на мой взгляд. Но это только в практике. А вот с объёмом магии всё было куда лучше. С возрастом её становилось всё больше. Но даже несмотря на увеличение объёма, проблем с её удержанием И манипулированием у меня особо не было. Возможно, тут повлияло и общее укрепление моего тела. В любом случае, я рад, что больше проблемы за свои магии не испытывал. Повспомнив еще немного произошедшее со мной за последние годы, я наконец завершил свою вечернюю вылазку и вернулся в замок, где был перехвачен профессором, утащивший меня в свой кабинет. Крис, вот ты где. Давай, иди за мной, нам нужно поговорить. Схватил он меня за руку, потащив за собой. Ты что-то хотел? Не стал сопротивляться я. В нашем графстве ведь сейчас всё в порядке? Никаких проблем нет? Вроде всё хорошо, ничего подобного нет. Не понял я, куда он клонит. Вот и славненько. Значит, ты готов отправиться на обучение в Академию магии Королевства Лорас? Радостно ухмыльнулся он. А, так вот это к чему. Наконец дошло до меня. Ну, честно говоря, я не планировал пока. Может, в следующем году? Ещё остались дела, требующие внимания. Хватит искать поводы. Всё у нас в порядке. За этими делами могут приглядеть и твои подчинённые. Они вполне совсем могут справиться и самостоятельно. Ты наладил хорошую систему, которая сможет продержаться и без твоего присутствия. Но как же, Артур? Не могу же его тут оставить без помощи. А Артур тоже туда поедет. Иначе я бы с тобой этот разговор и не завёл. Вам обоим давно пора получить полноценное образование. Ты же сам знаешь, что я не могу научить вас всему. Мои знания слишком узконаправленные, а вы всё же в первую очередь боевые маги, а не артефакторы. Вот как. Но это было в какой-то мере ожидаемо. Он давно хотел вернуться назад в академию, продолжить учёбу. А сейчас, возможно, самое время. Гравство стабильно как никогда. Вот именно. Даже ваше отсутствие ничего особо не поменяет. У Гравства и без вас достаточно сил, чтобы отразить любые нападения в данный момент. Благо омагов хватает. Да и количество солдат сильно увеличилось. Да и источник без вас не перехватить, и в крайнем случае это поможет при штурме. Но вряд ли кто-то решится на такое. Но ну, тут ты прав. Да и по возрасту самое время. На твоём курсе будут примерно твои одногодки, так как у обычных людей магия просыпается ближе к 15 годам. Это ты у нас один такой, уникум. Хотя, конечно, и были подобные тебе, но уж очень редко. Да и Артуру тоже уже пора, иначе он слишком уж сильно отдалится от своих сокурсников. Это тоже не очень хорошо. Пожалуй, в этом я с тобой соглашусь. Ему действительно уже пора. Ну, похоже, у меня нет выбора, хмыкнул я. Не единого, оскалился он в ответ. Конечно, я давненько подумывал о поступлении. И рано или поздно сделал бы это. Но всё же старался оттянуть этот момент, сосредоточившись на финансовых вопросах и укреплении владений. Но, похоже, настало время. Конечно же, получить знания, а значит и силу, было одной из моих главных целей. Но вот обучение в кругу подростков меня слегка отталкивало. Я всё же помню, какими бывают подростки в этом возрасте, и, честно говоря, не знаю, как буду себя с ними вести. Конечно, возможно, что потомки аристократов, да ещё и маги, будут вести себя более сдержанно, но что-то в этом я сильно сомневаюсь. Слишком уж привычной стала жизнь среди более старших тебя по возрасту людей, которые воспринимают тебя даже не как равного. А как более старшего из-за моего положения. Но в академии вряд ли будет так же. Для преподавателя я буду лишь очередным ребёнком, учеником, а для соучеников их сверстником, который к тому же наверняка ниже их происхождением. Но в любом случае от этого уже никуда не деться. Если мой сюзрен решил учиться там, значит и мне придётся. А что насчёт тебя? Поедешь с нами или останешься тут? Отвлекшись от своих мыслей, спросил я: "Конечно же, поеду с вами. Давно я уже там не был. Пора бы и вернуться. Конечно, мой дом и имущество я хорошо защитил, но все же нужно проверить их. А то боюсь уже пошли слухи о моей смерти. И кто-то мог решиться проникнуть внутрь, чтобы приватизировать мои исследования. Знаю я этих гадких стариков. Сплёнул он от злости. Думаю, им там ничего не светит." Кто ты? Кто они? хмыкнул я. А то, в крайнем случае, даже если кто-то вломится в дом, то он просто взлетит на воздух. Будет им весёлый сюрприз. Немного безумно рассмеялся проф. Да и моего непутевого ученика не могу же я оставить одного. Наше обучение ещё не окончено. Не думаешь же ты, что освободишься от занятий со мной? Ох, тяжело вздохнул я. Ты хоть скучал по дому? Или все это только чтобы помучить меня? Конечно же, чтобы тебе жизнь медом не казалась. Не думаю, что я позволю тебе отлынивать. Хмыкнул он. Да и честно говоря, не особо скучал. Мне и тут было неплохо. Когда все эта кучка не очень не мешает, эксперименты идут куда лучше. Но вот потом забрать из дома кое-какие инструменты и ингредиенты было бы весьма неплохо. Тут, к сожалению, не все можно достать, что хотелось бы. Ясно всё с тобой. Ну что ж, раз решили, значит, поедем. Когда там начнётся приём студентов? Уже через 2 недели. И ты только сейчас всё решил мне сказать? Ох, ну я от неожиданности. Ну иначе ты бы мог передумать или найти множество других дел, а так сразу и отправимся, чтобы успеть вовремя. Ах, чувствую, завтра будет тяжёлый день, чтобы успеть совсем разобраться до отъезда. Уже обречённо вздохнул я. И махнув рукой, отправился к себе в комнату. Сегодня делать ничего уже не собирался. Нужно было отдохнуть, чтобы завтра с новыми силами начать подготовку. Меня ждала моя ласковая тьма.